Глава 35. Прорезав пенных волн гряду, я на чужбине дом не дом найду. Но помня милый и живый лик, не успокоюсь ни на миг. И сам себя не обману, пока люблю я лишь одну. Любой отверженный бедняк найдёт приветливый очаг, где дружбы и любви тепло его бы отогреть могло, кому я руку протяну. Любя до смерти лишь одну. Джордж Гордон Байрон. Станция к некой даме, написанная при отъезде из Англии. До свадьбы оставалось не так уж много времени, 5 дней, но их нужно было как-то пережить. Куча родственников, отсутствие постельных игр, навязанные правила поведения. Витор прекрасно понимала Лису, но замок ему было жалко. У тебя только один портал был. Надо же как-то отвлечь будущую супругу, иначе ночевать придётся на руинах, не особо живописных. Их несколько, буркнула Алиса, никак не желая успокаиваться. Но эти же снова потеряют нас. Лекцию устроят, не потеряют. Витор уже знал, что делать. Я прикажу замку, он запрёт самых опасных по комнатам до нашего возвращения. Пусть перестукиваются. Лучи поблёкли, а через пару секунд и вообще втянулись в подушечки пальцев. Перестукивающе говоришь, довольно прищурилась Алиса. Отличная идея. Так, я переодеваться не стану. Платье скромное, длинное, тёмное в любом случае подходит. Ты, домашний костюм, конечно, не сравнить было с парадным камзолом, но и в нём Витор чувствовал себя удобно. Так пойду, решил он. Момент исчезновения из замка оттягивать не стоило. Кто его знает, что опять взбредёт в голову нервной и уставшей Алисе. Не сказать, чтобы Витор горел желанием перемещаться в другой мир, но здесь и сейчас ему точно делать было нечего. Вот разъедутся незваные гости. Можно снова в лаборатории запереться. Да и постельные игры доступными станут. «А пока нет, слишком опасно находиться с Алисой под одной крышей». Отдав замку необходимый приказ, Витор шагнул в очередной открывшийся портал и сразу же оказался на весеннем лугу, залитом яркими солнечными лучами. «Вот оно, счастье!» — выдохнула Алиса, становясь рядом. «Солнце, цветы, тишина и ни одного зануды рядом!» Витур подумал, что он тоже отлично может сойти за зануду, но благоразумно промолчал. Не стоило портить Алисе начавшее улучшаться настроение. "Где мы?" вместо этого спросил он. В одном из миров, где большая часть населения занимается сельским хозяйством: деревни, луга, поля, реки, никаких крупных городов, никакой современной техники. Пару часов побродим по лугам и можем возвращаться. Отвести Витур не успел. Перед ними, как из-под земли вынырнул высокий, широкоплечий мужчина с рыжими волосами и бородой. Так-так, глядя пристально на Алису, ухмыльнулся он. Кого я вижу? Ты же вроде на очередном задании. Перемещение прошло быстро, и вот уже оба стояли на весеннем лугу. покрытым густой относительно высокой травой. Луг пестрел золотыми лютиками и жемчужно-белыми маргаритками. Молодая зелень весело улыбалась под яркими лучами солнца, сверкая прозрачными изумрудами и янтарём. Тень от облаков нежно окутывала возвышавшийся вдали лес с деревьями-великанами. С другой стороны, отдалённые холмы были часто испичерены тёмными и светлыми бликами. Каждый раз перемещаясь сюда по делу или на отдых, Алиса чувствовала, как в ней пробуждается поэтическое настроение. Стихи не писались, а вот поэтическая проза, как выражался Андрей, просто лилась из груди. Дети индустриального общества, Алиса отдыхала душой в этом аграрном мире. увы, насквозь патриархальным. Впрочем, сейчас Алисе было всё равно, какой пол правит в этом мире. Она категорически не желала ни с кем встречаться. Одиночество, пусть и не совсем полное, вот что ей было необходимо в данный момент. Она хотела походить по лугу, понежиться под солнцем, насладиться богатыми ароматами известных и неизвестных цветов. И только потом, обновлённой и успокоившейся,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 Алиса широко улыбнулась и не стесняясь, повисла на рыжем великане. Опять чипами с ледилками балуешься. А как иначе, хмыкнул он. Ты же у нас женщина занятая, не появишься у родичей по собственному желанию. Кстати о родичах. Алиса разжала объятия и повернулась к хмурому Витору. Витор это мой дядя Артольд. Арт это Витор, мой жених, истинный. Арт, не стесняясь, присвистнул. «Ну да, он, проживая практически всю жизнь в магическом мире, знал об истинных многое, если не все». «Угораздило же тебя!» – проворчал он, протягивая руку. Алиса внимательно проследила за крепким рукопожатием мужчин и только потом ответила. «Веришь, нет, сама до сих пор в шоке».